Глава Портал домой с разрешения Его Величества я открыла прямо из драконьего замка. Сытой и осоловевшей трястись в чужих когтях не хотелось совершенно. Говоря про три древних рода оборотней, король наверняка имел в виду волков, медведей и лисиц. Учеба в академии все же была не столь бесполезна, как я обычно утверждала. «Значит, на очереди визит в земли перевертышей. Но сперва надо бы привести себя в порядок, да и со змеем мне поговорить хотелось бы и с братом его помириться». «Вот видишь, мрак, в этот раз мы недолго», — сказала я, выходя из портала и тут же ойкнула. На кухне, попивая чай, сидел декан собственной персоной. «Ну, здравствуй», — сказал он, отставив чашку. «Послушай». «То, что король Фейна говорил, — это все глупости, и ничего у нас с ним не было», — затарахивал я с порога. «Знаю, Маша», — ответил змей спокойно. «И ни капли в этом не сомневался». «Знаешь? Откуда?» Неожиданно даже я аж все мысли растеряла. «Ну, во-первых, этот старый интриган терпеть не может ни меня, ни братьев, зато просто обожает скандалы и сплетни. Впрочем. Феи, они все такие. А во-вторых? А во-вторых, я телепат и умею читать мысли, о чем ты периодически забываешь. Вздохнул дракон. Счастье-то какое! Даже не верится, что в этот раз меня действительно никто ни в чем не обвиняет. Только почему он тогда ушел? Я ушел, чтобы дать вам возможность все обсудить. А когда вернулся, тебя уже не было, — пояснил змей. Марак рассказал, что вы отправились к драконам. — Я давно знаком с их королем, поэтому беспокоиться не стал, просто решив дождаться тебя здесь. — Кажется, ты хотела поговорить. — Хотела. Зажмурилась, помотала головой. — То, что ты мне на речке тогда выдал? Про мой дар и чувства. Ты ведь одного не понимаешь. Меня прервал стук в дверь. Да что ж это такое? воскликнула в сердцах, сжав кулаки. Мне дадут нормально объясниться или как? Стук прекратился, зато посреди кухни возник шаркающий ножка измы. Маш, я! Он перевел взгляд на декана. О, ну здравствуй, мой любезный братец. «Прости, что заставила тебя поволноваться, но ты можешь сейчас уйти!» Сказала это со вздохом. С одной стороны, помириться со Змыем хотелось, особенно в свете услышанного от короля драконов, но с другой, уж очень он не вовремя сейчас. «Король драконов так и сказал, на тебя действительно объявлена охота». Нахмурился Змей, уловив мои суматошные мысли. — Поздравляю! Наконец-то ты поверил! — ехидненько усмехнулся Змей. — А я-то думаю, почему снег на завтра обещали. И, кстати, пока ты там сам в себя эм, драматизировал, Машу тут едва не прикончили. — Маша! Змей повернулся ко мне, выглядя при этом весьма растерянно. — Ну да, да. Я и забыла уже, что Красперы напали после того, как он ушел. А когда пришел обратно, я об этом совсем не думала даже. В этот момент из комнаты, в которую деликатно удалилась Уля с мраком, дабы не мешать нашему со разговору, донесся крик русалки и жуткий грохот. «Уля!» — воскликнула я и кинулась туда. Братья не отставали. Русалка сидела и печально рассматривала разбитый телевизор. Рядом у качал кощал головой мрак. «Я нечаянно...» — выдала Ульяна. «Я уж думала, на тебя напали!» — протянула, разглядывая масштабы погрома. «Интересно, получится ли его сдать в ремонт или нужно искать денежки на новый?» «Что я там думала об открытии туристического агентства?» «Нет...» «Никто не нападал, все в порядке», — ответила русалка виновата. «Просто голова закружилась и...» Она рухнула без чувств. «Ульяна!» — подбежала к подруге, приложив руку к сонной артерии. Пульс прослеживался, но какой-то вялый, рваный. «Змей! Что с ней такое?» — обернулась к дракону, почувствовав, как от резкого движения закружилась голова. «Пока не знаю», — декан провел ладонями над телом русалки. «Поджав губу, я молилась всем богам. С каждой секундой Ульяна все больше бледнела, словно кто-то выпивал из нее жизнь. Если когда мы зашли на грохот, русалка выглядела вполне себе здоровой, то сейчас я ясно понимала, что это не просто обычная усталость или обморок. Это нечто куда более опасное, а я совершенно не представляю, как ей помочь». Обычно в таких ситуациях я всегда сохраняла ясность ума и знала, что делать. Не зря же на медика училась. Но сейчас меня замутило, а перед глазами все поплыло. Мавки! Сквозь шум в ушах донесся голос змея. Он махнул рукой, и комната тут же изменилась до неузнаваемости. Повсюду возникли странные белесые существа, похожие на мерзких слизней переростков. С десяток из них присосалось к ульяне. «Хватай Машу, мрак, прыгай ко мне на плечи, я возьму русалку и уходим в академию!» — скомандовал змы, а дальше я отключилась. Не знаю, через какое время я очнулась, в голове шумело, во рту пересохло, тело ломило, будто бы с похмелья. «Ульяна!» — воскликнула я, попытавшись сесть, но мир вокруг закружился и пришлось увалиться обратно на подушку. Знакомый потолок подсказал, что сейчас я находилась в спальне змея. Да, давненько меня здесь не было. — Она в порядке, — покачал головой декан, поднося к моим губам чашку. — Хотя мы едва успели, мавки с нее почти всю жизнь высосали. Сейчас русалка во дворе, отмокает в особом пруду с целительной водой. — Ну и хорошо. Кивнула, сделала глоток того, что мне предлагал змей. И тут же поперхнулась, едва не выплюнув содержимое в лицо дракона. Горько было, ужасно. «А как ты хотела! Пей давай, сразу легче станет!» Змей помог приподняться и, поддерживая мне голову, проследил, чтобы в чашке ничего не осталось. «Приятно-то как! Нет! Несодержимое стакана, то мерзость лютая! А вот такая забота!» Может? Стоит чаще попадать в беду, чтобы он вот так вот за мной ухаживал. — Я тебе дам чаще. Нахмурился змей. Теперь тебе надо отдохнуть, а потом мы с братом решим, что делать дальше. — Со А, он в порядке? И мрак. После лекарства глаза моментом слепаться начали. Кажется, змей меня снотворным опоил. Турман, трава там тоже присутствовала. Хмыкнул дракон. Змый в порядке сейчас разбирается с оставшимися в твоей квартире мавками. Нельзя позволить, чтобы они разбежались по миру людей, хотя чую, часть уже разбежалась. И через пару дней твой двор захлестнет волна смертности. Твой фамильяр тоже цел, коты для мамок бесполезны. Я пока его на кухню сопроводил, чтоб не мешал. Да и... Пусть поест чего нормального. Небось, ты его одними пельменями кормишь. Ну, не одними, еще бывает чипсами или пиццей. <связывая> — <связывая> А что такое это вообще, мавки твои? <связывая> — спросила широко зевнув. — Мавки, они не мои, они свои собственные. Ниши сказочные создания из стылой пустоши. Питаются жизненной энергией других, часто уползают в людской мир, где цепляются к человеку и тянут из него все соки. Без особого заклятия их увидеть невозможно, только почувствовать. Некоторые люди их годами кормят, живут с вечным чувством апатии, усталости и безразличия, пока мавка их до конца не сжирает. Это ведь они маленькие сперва, по чуть-чуть берут, но со временем отъедаются, растут, и нужно им все больше. Правда, обычно после смерти своего носителя мавки обратно в пустошь возвращаются, чтобы размножаться, и от этого снова быстро уменьшаются. Беда на самом деле, с каждым годом их э, все больше становится, а от этого... В человеческом мире число самоубийц, депрессий потухших людей растет. Да только поделать с ними ничего особо нельзя. Они, когда чувствуют угрозу, прячутся так, что не найдешь. Это у тебя совсем уж наглые были, не побоялись ничего. Да и крупные. Я таких никогда не видел. Даже представить не могу, скольких людей убили, чтобы так вырасти. Голос змея все затихал, затихал, затихал, пока не превратился в монотонный гул. После его и вовсе поглотила темнота, теплая и мягкая, как пуховое одеяло. Очередное пробуждение было уже более приятным, без головной боли. Прищурившись, я оглядела комнату, делая вид, что будто еще сплю. Интересно же, как тут змеи на каникулах живет? Выходило, что весьма неряшливо. Вещи из шкафа перебрались на пол или спинку стула. То тут, то там стопками стояли различные книги. «Плохо ты, спящий, притворяешься!» — хмыкнул змей откуда-то сзади. «Твое сопение за полверсты слышно!» «А ты не подслушивай!» Я открыла глаза и задрала голову. Змей стоял, упиравшись руками в изголовье кровати, и взгляд его был полон тревоги. — С тобой все в порядке, Маша? — спросил он, прикусив губу. — Да. Вот только мы ведь еще так и не поговорили. Подняла руки, погладив его кончиками пальцев по щекам. — Но ведь разговоры не всегда нужны, верно? Ты и так должен знать, что я чувствую. Я замолчала и притянула его лицо к себе, с наслаждением прижавшись к горячим губам. Несколько минут, слишком коротких, но одновременно безумно длинных, мы просто целовались. «Я не верю в то, что мои чувства к тебе вызваны одной лишь только магией», — сказала тяжело дыша, когда он отстранился. «Не может быть, чтобы сердце так болело, когда тебя нет, и так стучало, когда ты так близко...» Лишь только из-за глупого дара Яга. Я знаю себя, знаю, что все это изнутри идет вот отсюда. Взяв его руку, я положила ее к себе слева, чуть ниже ключицы. Слышишь, я верю в то, что это настоящее, и ты должен поверить. Маша, я не успел змей закончить фразу. Как дверь распахнулась, и в комнату ворвался мрак. В два прыжка он достиг кровати, залез поверх одеяла и пушистой мордой уткнулся в мой лоб. — Маша, как хорошо, что ты в порядке! — промурчал зверь, фыркнув мне в лицо. Следом за ним шел Змый. — Да что ж это такое? Опять нас прервали. Ну куда нужно спрятаться, чтобы нам никто не помешал? Что квартира моя, что академия, ну прямо проходной двор. Мрак посмотрел на меня, и я виновато почесала его за ухом. «Прости, милый, ты ведь волновался и ни в чем не виноват. Это, видать, я не то время выбираю для душевных излияний». «Убил столько мавок, сколько успел, остальные разбежались». Проговорил Змый, а после оглядел нас и усмехнулся. — Ой, кажется, я помешал. Ну, ничего, потом наговоритесь, если Маша жива останется. — Кто это делает? — спросил змей, отходя от кровати. — Тебе удалось что-нибудь узнать о заказчике? — Ай, от мавок толком ничего не узнаешь. Да и я торопился. Не до того было, и то парочку все равно упустил. Развел руками темный из Ульянов в порядке?» «Отличный вопрос! Мне тоже, кстати, интересно!» «Да, с ней все хорошо. Но пока она решила посидеть в пруду», — ответил декан. «Просила позывать ее, когда определимся, что делать дальше». «Король драконов сказал, что в деле могут быть замешаны главы древних кланов оборотней. Вставила я и изложила братьям все, что узнала. «Звучит логично», — почесал подбородок Змей. «Тогда я направлюсь к волкам, а ты — к медведям. Потом вместе навестим лисиц». Змей утвердительно кивнул на его план и, кажется, уже собирался телепортироваться. «Эй!» — возмутилась я, стукнув по кровати кулаком. «А вы ничего не забыли, а?» «Ты с нами не пойдешь, как и Ульяна», — отрезал декан. — Вы студентки Академии и находитесь под моей защитой, а значит, будете оставаться здесь, пока этот вопрос не разрешится. — Согласен, Маш. К твоей попе так и липнут неприятности, а дело принимает слишком уж серьезный оборот. — Так, я, конечно, рада, что братья помирились. — Мы не, не помирились. помирились. Дружным хором выдали оба из Горынычей. — Но все же держать себя в заберти я не позволю, — продолжила вслух. — Если вы нас тут оставите, я сама портал к оборотням открою и улю с собой возьму. — Ага. А потом мы вас по лесам ловить будем, да? — Вскинул брови змей. — Я уже сказал, что ты останешься здесь и на этом точка. — И как ты меня заставишь? — скривилась я. Поглядите-ка, какой командир в нем проснулся. Вместе быть не хочет, а запрещать так всегда, пожалуйста. И опять этот тон привратника. Нет уж, ограничивать свою свободу я не позволю. В чулане запру. Кровожадно сверкнул глазами змей. Сам знаешь, мне все двери открыты. Кровати привяжу. Я тогда под кроватью портал открою. «Маша!» «Двадцать два года, Маша!» Вздохнула и проговорила уже спокойней. «Ребят, ну правда, не смогу я в стороне оставаться, ждать и нервничать. Я ж с ума сойду и мрак осулись, сведу. И Академию спалю заодно, по какой-нибудь дурацкой случайности». «Ладно», — скрипнул зубами ЗМИ, смерив меня пристальным взглядом. «Ну тогда уж вместе пойдем, все!» «Если что-то случится, будешь слушать меня и не спорить, а делать, что велю. Понятно?» «Понятно». Согласилась, поджав губу. «Лучше сейчас не возникать, а то и правда к кровати привяжет. Нет, звучит, конечно, привлекательно, но немного в другом смысле, а не так, чтобы одну бросили». «Остается утешиться, что это все он от беспокойства, а не из вредности». «Вредность здесь только у тебя, зато в таком количестве, что на всю Академию хватит, и еще останется». «Выдал змей, уже кажется, пожалевший о своей податливости». «Тогда ты за Ульяну будешь отвечать, хорошо?» И он посмотрел на брата. «Да без проблем», — пожал тот плечами. «Интересно, меня, значит, связать угрожали, а русалку без возражений берут?» Она ведь все равно станет упрашивать, когда узнает. Развел руками Змей, да и проблем с ней явно меньше, чем с тобой. — К тому же злые русалки похуже феи будут своей гадливости, — добавил Змей. — А вот тебе, Мрак, придется остаться. Котам у волков делать нечего, к тому же оборотни фамильяров не шибко-то и любят. — Да я уже понял. — «Только, Машу мою, сберегите, а то не посмотрю, что древние драконы рожи вам расцарапают!» Вздохнул кот мысленно, но каждый из присутствующих его услышал. Сперва решили отправиться к волкам. В этот раз доставкой нас до места занимались ООО «Горыныч-экспресс». И вскоре мы стояли на краю какой-то деревни, окруженной глухим дремучим лесом. Что-то не очень похоже на резиденцию главы клана. Кажись, телепортация братьев еще похуже моих порталов работает. Волки так и живут, закатил глаза змы. Или ты замков дворцов ожидала? Ну, протянула задумчиво. Как бы да. У драконов ведь замок имелся. То драконы, они всегда в горах жили. «Волкам лес ближе, чтобы было где выпустить свою звериную суть», — пояснил мне змей. «Ага, природа любители, значит». Мы вчетвером прошлись по пыльной улочке, петлявшей между деревянных домов. Дома, кстати, выглядели вполне добротно, не меньше двух этажей каждой, зачастую сделаны они были из кирпича. Сквозь заборы виднелись участки с огородами, хозпостройками и прочими атрибутами колхозных владений. Дорога прямиком вывела к огромной избе, уже больше походившей на усадьбу какого-нибудь барона. Не замок, конечно, но вполне и даже весьма. Поднявшись на крыльцо, змей уверенно постучал в массивную дверь. Открыл ее какой-то чумазый худенький паренек, не больше лет 18 на вид. Оглядел дракона с головы до ног, принюхался и посмотрел на нас. «Вы спросил он неожиданно грубым мужским голосом. Рот его был плотно закрыт, и только поэтому я поняла, что вопрос прозвучал в моих мыслях. Змей утвердительно кивнул и, попросив немного подождать, все так же мысленно, парнишка скрылся в глубине дома. «А что, у всех волков принято телепатией общаться?» Спросила шепотом, когда он ушел. «Нет, но мало ли какие у него на это причины!» Пожал плечами змеи. Спустя пару минут дверь вновь распахнулась. «Отец ждет вас!» Протранслировал волчонок, и мы шагнули внутрь.